Минуту они стояли, глядя друг другу в глаза, и вдруг он резко рванулся вперед, пытаясь ухватить ее за платье. Эми отшатнулась. это возня начинает мне надоедать!» — хрипло сказал он. Эми повернулась и бросилась бежать к двери. Одним прыжком почти настиг ее и, вытянув руки, попытался ухватить за воротничок платья но материя выскользнула у него из пальцев. Выскочив из комнаты, эми повернула к задней двери. Правая туфля у нее хлюпала на ходу. Она была полна крови. Шутер бежал вслед, пыхтя и пуская носом кровавые пузыри. Обеими руками она вышибла дверь, вылетела на веранду и с размаху упала. На пол, шумно дыша, она упала. Как раз в том месте, где шутер оставлял свою рукопись. Перекатившись на спину, она увидела, что он приближается. Он шел на нее с голыми руками, но она понимала, что он справится с ней и так. Из-под полей черной шляпы он смотрел на нее твердым, немигающим и неожиданно добрым взглядом. — Мне очень жаль, — миссис, — произнес он. — Рейни! — раздался голос. «Остановитесь — Остановитесь! Она попыталась оглядеться и не смогла. У нее почему-то не поворачивалась шея. Не обращая внимания на голос, шутер продолжал на нее надвигаться. — Рейни, остановитесь! — Здесь нет никакого, Рей! — начал шутер. Но в это время в холодном осеннем воздухе прогрохотал выстрел. Шутер остановился и с каким-то удивлением поглядел на свою грудь. Там возникло маленькое отверстие. Из него даже не текла кровь, по крайней мере, в начале. Он прикрыл ее ладонью, затем поднес руку к глазам. На указательном пальце была видна капля крови, маленькая и круглая, как точка в конце предложения. Он посмотрел на нее задумчиво, затем уронил руки и взглянул на Эми. — дедка спросил он и рухнул возле неё на дощатый пол веранды. Она перевернулась, поднялась на локтях и поползла к нему, начиная всхлипывать. «Морт — Морд! — звала она. «морт! Морд! — Морд! — пожалуйста, морт скажи что-нибудь! Но он уже не собирался ничего говорить. Она вдруг поняла это всем своим существом. позднее в течение нескольких недель или даже месяцев, она будет вновь и вновь отрицать простой факт его смерти. Она будет отказываться этому верить, а затем вдруг снова поймет и постепенно свыкнется с мыслью, что он умер, что он сошел здесь с ума и умер. Он и тот другой который вселился в него под конец. Она положила голову ему на грудь и горько заплакала. И когда кто-то подошел сзади и успокаивающе погладил ее по плечу, эми даже не обернулась. Эпилог Примерно три месяца спустя, после событий, разыгравшихся у озера тешмор Тед и Эмми Миллор собрались повидать человека, который застрелил первого мужа эми известного писателя Мортона Рейни. Они уже сталкивались с ним во время следствия, но это была формальная ситуация. И беседовать с ним на личные темы эми в такой обстановке не захотела. Он спас ей жизнь, она была ему благодарна, но... Морт был ее мужем, она любила его долгие годы. И в глубине души знала, что в тот роковой день не только палец Фреда Эванса спустил курок. Она подозревала, что рано или поздно она бы все равно решилась на эту встречу, чтобы расставить для себя все по местам. Это могло бы произойти через год, через два или даже через три года. Но некоторые случившиеся в последнее время события заставили ее действовать более решительно. Она надеялась, что Тед позволит ей поехать в Нью-Йорк одной, но он был непреклонен. «Нет», — сказал он, — «однажды он ее уже отпустил, ее чуть не убили».